«Эпилог. Мама! Мама!» — раздался крик Вики, и мы с Сашей, как по команде, повернули головы на звук. Муж тут же всполошился, подскочил с дивана, устремился навстречу дочери, выбегающей из столовой. Что случилось? Ужаснулся он, как делал всегда, когда Вика кричала что-то вроде «мама» или «папа». «Бабушка снова заставляет меня есть эту ужасную фасоль! Она еще ни разу не готовила ее так, как делает это мистер... ой, месье Пауль!» Но все равно заставляет. Я очень старалась. Следом за внучкой в гостиную вошла Ольга Станиславовна, и я не заставляла, просто предложила. Я фыркнула, не сдержав смеха. Все понятно. Воспитательный процесс во всей красе, а причем не со стороны бабушки по отношению к внучке, а очень даже наоборот. Впрочем, Вика из всех умудрялась видеть веревки, включая моего деда. Я буду есть фасоль только от месье Пауля. Заявила дочь и даже сложила руки на груди, говоря всем своим видом, что в этом вопросе останется непреклонной. Мы со свекровью переглянулись. По ее скорбному виду я поняла, что придется принять участие в беседе. Тем более, что Саша нам с Ольгой Станиславовной был не помощник. Когда случалось подобное, он делал вид, что его рядом нет. В общем-то, Вика была совсем не капризной, даже наоборот, но только не тогда, когда вопросы касались еды. Идем, Хочу посмотреть, что там за такая фасоль». сказала я, поднявшись с дивана. По правде говоря, в последние дни я чувствовала себя не слишком хорошо, но позволить себе сделать то, что хотелось, а именно пойти наверх и поваляться в постели, не могла. Сегодняшним вечером нас всех ожидало особенное событие. Мы с Ольгой Станиславовной открывали пятый и самый большой наш ресторан. «Ладно», — согласилась Вика, и мы все втроем удалились в столовую к облегчению Саши, которое было написано на его лице и которое он даже не пытался скрыть. «Ну, и что тебе здесь не нравится?» Удивилась я, пробуя фасоль в прекрасном сливочном соусе. «Посолено прекрасно, а эти приправы...» «Кстати, что это?» — обратилась я к свекрови. «Я добавила немного муската», — разулыбалась она. «Прекрасно, мне очень нравится», — похвалила Ольгу Станиславовну совершенно искренне. Вика тоже взяла вилку и отправила в рот крохотный кусочек зеленого стручка. Поживала с таким видом, словно вот-вот должна была изречь ту истину, которую ждала вся Вселенная и кивнула. Пойдет, сказала она. «Но у мистера Пауля лучше». И это, надо сказать, был комплимент. «Вот и хорошо», — кивнула я дочери. «А сейчас иди собирайся. Скоро поедем на открытие ресторана. И там Пауль накормит тебя твоими любимыми мидиями. Только называй его месье, а не мистер Идет? «Ой». Выдала Вика, зажав рот ладошкой, после чего умчалась из столовой. Мы проводили ее взглядом, после чего свекровь сказала. «Каждый раз, когда ей готовлю, сердце не на месте. Что Викуся скажет? Как оценит?» Я тихо рассмеялась и покачала головой. «Может, вам просто стоит быть с ней построже? Это вряд ли получится сделать», — вздохнула Ольга Станиславовна. «Не сработает. Вика выросла на блюдах высокой кухни. Я пожала плечами и проговорила». Уверена, когда она повзрослеет, для нее не будет ничего вкуснее бабушкиной еды. Свекровь же растянула губы в улыбке и озвучила очевидное. Когда она вырастет, станет шеф-поваром ресторана. Другого просто не может быть. И я была с ней полностью согласна. Никак не могу понять, что со вкусом этой рыбы. Пожаловалась я Саше, когда мы сидели на террасе ресторана и ужинали в относительном одиночестве. Относительным, потому что все столики кругом были забиты до отказа, а снующие официанты, кажется, управлялись с беспрестанно поступающими заказами только чудом. «С ней все прекрасно», — заверил меня муж. Подцепил кусочек чудесного фарерского лосося, запечённого соусом бешамель, отправил в рот и прикрыл глаза от удовольствия. «Да, определенно прекрасно», — добавил он. «Меня же от увиденной картины замутило». Схватив со столика бокал с водой, я сделала несколько жадных глотков. «Тебя тошнит», — констатировал Саша, при этом его взгляд из встревоженного превратился в довольный. Как будто муж был котом, перед которым только что поставили миску свежайших сливок. Я понимала, о чем Саша думает. Вернее, поняла это только сейчас, потому что после рождения Вики мы с ним предохранялись. Правда, делали это в последнее время не так, чтобы очень усиленно. «Тошнит», — призналась, не скрывая очевидного. «Может, я заболела?» Эти слова не были произнесены с надеждой. Напротив, вероятность в ближайшие несколько месяцев превратиться в шарик на ножках мне до чертиков нравилась. «Может», — пожал плечами муж. «А может, и не заболела?» Он сделал вид, что изучает меню, которое за последнее время я пересказывала ему сотни тысяч раз, потому что лично составляла список блюд для нового ресторана. «Саш?» Позвала тихо, и он вскинул на меня взгляд. «Слушай». «Открытие просто бомбовое», — сказал он совсем не то, что я ожидала. «Угу», — согласилась я. Открытие ресторана и вправду было роскошным. И счастливые Вика, Ольга Станиславовна и мой дедуля, что в этот самый момент принимали участие в конкурсе от шефа, были прямым тому подтверждением. Вот только мыслила я сейчас вовсе не об этом. «Что-то не так?» — спросил Саша, откладывая меню, при этом в глазах его черти танцевали ламбаду. Все так», — ответила тотчас и добавила. «Я могу быть беременна снова». По взгляду мужа я поняла то, что знала и так. Он на миллион процентов уверен, мы скоро снова станем родителями. «И это прекрасно», — заявил Саша, улыбаясь. Я нахмурилась, когда мне в голову пришла та мысль, которую я и озвучила. «У нас ведь могут родиться близнецы. Ты готов к тому, чтобы сразу растить троих детей?» на улыбка стала еще шире, и через мгновение он произнес то, что было неоспоримым. «Разумеется». И всех наших малышей мы будем любить одинаково, ведь так? И мне совсем не нужно было раздумывать над ответом. Я просто проговорила в Торе тому человеку, дороже которого у меня не было на всем белом свете. Разумеется. Третий по счету день рождения близнецов выдался сумасшедшим и суетливым. Каждый из нас при этом сходил с ума по-своему. Мира буквально поселилась на кухне, намереваясь, видимо, приготовить еды на весь земной шар, Они на скромную группу людей, состоявшую из ближайших родственников и друзей. Мама постоянно бегала по магазинам, сметая с полок, казалось все, что не попадя, начиная от одежды, рассчитанной на близнецов, и заканчивая всевозможными игрушками. Вика, обрадованная тем, что бабушки и матери некогда за ней приглядывать, слишком пристально гонялась по дому за недавно приобретенным котом по имени Грей. Кот, в свою очередь, гонялся за Викой, точнее, за ее разноцветными носками, выбирая для нападения самые неожиданные моменты. Что же касалось меня, я просто пытался не свихнуться в этой предпраздничной суете. «Можно?» В мое укрытие, оно же рабочий кабинет, осторожно заглянул Иван Григорьевич. Я усмехнулся при виде его растерянного лица, на котором буквально было написано «Помогите». «Заходи, Иван Григорьевич», — кивнул ему с улыбкой и поднялся, чтобы разлить по бокалам успокоительное. «Я думал, живым не доберусь досюдова», — выдохнул он, одобрительно причмокнув, когда я вручил ему бокал. Да. «Кажется, что настал конец света, а не день рождения близнецов», — хмыкнул в ответ. В молчаливом мужском согласии мы выпили. Затем дед вдруг выдал неожиданное. «Саня, а я ведь к тебе не только за укрытием, но и по деликатному делу». Я удивленно взметнул брови. «Неужто Иван Григорьевич после этих слов аж заолел весь? Или мне просто показалось?» «Я слушаю», — ответил, гадая о том, что вызвало такую неловкость у родственника, с которым мы прекрасно ладили. Деньги нужно, что ли? Так ведь он знал, что я всегда помогу без проблем. Саня, как ты считаешь, ежели я к матери твоей посватаюсь, не откажет? Тут я, не выдержав, подавился. Сложный вопрос. Откликнулся, пряча улыбку за кромкой бокала. Но если не попробуешь, то и не узнаешь, ведь так, Иван Григорьевич? Тот сразу согласно закивал, но разговор продолжить мы не успели. Да, о ком мы говорили, буквально ураганом ворвалась в мой кабинет. Нас обнаружили, Обреченно констатировал я. «Алекс!» — отчаянно взмахнула руками мама, подлетая к моему столу с двумя какими-то цветными тряпками в руках. «Ты представляешь, в магазине не было двух таких кофточек желтого цвета. Как ты считаешь, Игорёк не обидится, если я подарю ему зеленую, а Олежику желтую? Я внимательно посмотрел на мать. Господи, она и впрямь была сама не своя из-за такой ерунды. Оттолкнувшись от стола, на который опирался, я подошел к ней ближе и аккуратно взял за хрупкие плечи. В её глазах плескалась тревога, «Понятное должно быть только мне одному». Однако, почувствовав, что разговор становится слишком личным, Иван Григорьевич деликатно вышел из кабинета. Я же, сжав мамины ладони в руках, твердо сказал, «Мама, они совсем не такие, как мы». Она смотрела на меня некоторое время, потом поднесла руку к моему лицу и погладила по щеке дрожащими пальцами. «Знаю, но я так боюсь. Так боюсь обидеть хоть одного из мальчиков какой-нибудь мелочью. Не нужно». произнес успокаивающий в ответ. «Ты же знаешь, мы воспитываем их совсем иначе. С Игорем и Олегом все будет по-другому». Мама кивнула и вдруг прильнула ко мне, прижавшись щекой к груди. Я обнял ее хрупкую фигуру и вдруг услышал приглушённое. «Алекс, я не рассказала тебе кое-что». «Что же? Твой отец?» Я нахмурился. Вспомнился вдруг тот ночной звонок, когда мать сообщила о его смерти. И мои странные ощущения от того, как она об этом говорила. «Да», — спросил коротко, и она вдруг всхлипнула, но тем не менее продолжила. «Он тогда...» Он звал на помощь, когда ему плохо стало. Я замер, уже подозревая, что услышу дальше. «А я...» — продолжила мама неуверенно. Я слышала и... Ничего не сделала. И он умер, Алекс. «Я поступила плохо?» Я мягко отстранил от себя маму и, посмотрев ей в глаза, веско произнес: «Нет, ты не поступила плохо. Ты сделала то, что он заслужил. И ни о чем ином не думай, ясно? Я хотела свободы, — выдохнула она. Ты имела на нее право, — откликнулся я. Поэтому просто наслаждайся жизнью, мама. И, кстати, Иван Григорьевич хотел тебе что-то сказать, — добавил я с усмешкой. И что же? Полюбопытствовала она нетерпеливо. И огонек, что зажёгся в ее глазах, заставил меня улыбнуться шире. А это лучше спросить у него самого. Пойдем. Мы вышли из кабинета, окунаясь в праздничное сумасшествие, к которому стали присоединяться гости. А некоторое время спустя... Некоторое время спустя мы наблюдали такую картину. «Не хочу желтую кофту», — заявил Олег, когда мама вручила им с братом свои подарки. Я заметил, как лицо матери при этих словах буквально перекосилось от ужаса. И улыбнулся, потому что в этот момент Игорек сказал, «Хочешь, поменяемся? Возьми мою, зеленую." С этими словами близнецы обменялись кофтами с самым довольным видом. Я же послал матери успокаивающую улыбку, говорившую. «Теперь видишь, что я был прав. Ведь они совсем не такие, как мы». Конец. Для вас читала Тина Голд.